Поиски себя. К 14 годам я уже четко осознавала, что хочу стать актрисой. Примеряла на себя какие-то роли и отыгрывала их в повседневных жизненных ситуациях, так что будь здоров. Окружающим не всегда было понятно, в образе ли сейчас Маринка и играет, или все происходит всерьез. У нас вся семья с юмором, мы часто подшучивали друг над другом. Я же придумывала и отыгрывала настолько реальные сюжеты, что мне просто нельзя было не поверить. Например, что у бабушки корова ушла. Бабушка мчалась в коровник, как угорелая, ведь я рассказывала обо всем придуманном в мельчайших деталях. Когда надо было, драму хорошо отыгрывала. В итоге меня уже бросались жалеть, а я еще повод, за что именно жалеть, не до конца придумала. Когда я оканчивала школу, аттестат еще был важен. С плохим аттестатом было никуда не поступить. А для меня что математика, что естествознание — темный лес. Я гуманитарий в чистом виде. До сих пор, как вижу цифры или когда нужно что-то посчитать, в предынсультное состояние впадаю. Но в школе мне некоторые оценки завышали. Я благодарна моим школьным учителям за красивый аттестат и за то, что не ломали меня. Так как я панически боялась выходить к доске на уроках математики, Тут к делу уже подключалась бабушка. Она ходила на переговоры к учителям и брала с собой разные подношения. То коробки конфет таскала, то сметану или яйца домашние, только чтобы ее Марийку на математике к доске не вызывали, а то у девочки стресс от этого. И спасибо большое бабушке за то, что к доске на нелюбимых предметах меня и правда не вызывали никогда. Учителя говорили, «Да, конечно, не будем вызывать». Есть ей где себя показывать, она вон и в хоре, и в школьной самодеятельности участвует. Сейчас я прекрасно понимаю, что и без появлений бабушки в школе многие из учителей не стали бы меня мучить. Учительница математики мне так и сказала, «А смысл тебя к доске вызывать стоять? На сцене еще настоишься?» И я очень благодарна за то, что во мне не просто видели какие-то способности, но и пытались их поощрять. Правда, в тот момент я лояльность учителей списывала на важность подношений. Ее для себя отметила, запомнила, и это наблюдение мне потом очень пригодилось. Практически каждый год меня отправляли на лето с Украины в Пермь к родителям. А если помните о моей самостоятельности, не удивитесь тому, что уже начиная с класса 5 я ездила одна. С пересадкой в Москве причем. И как-то я сажусь в поезд из Москвы в Пермь, «У меня купе, а в нем со мной будет ехать три мужика. В дупель пьяные. Не успел поезд тронуться, а у них уже между собой какая-то разборка началась, что-то поделить не могут. И чую я, дракой пахнет. Мне и так некомфортно, но мало ли что случится. Тогда-то я и вспоминаю, что мне дали с собой коробку конфет для родителей. А бабушка дарила конфеты не только моим учителям, но и зубному врачу, например». Поэтому я запомнила для себя, что коробку конфет надо обязательно дать, если ты от кого-то что-то хочешь. И с этой коробкой конфет я пошла к проводнику и говорю. «А можно меня в другой вагон переселить?» «Проводник, а ты разве не с отцом едешь?» «Нет, не с отцом. Я одна еду. Мужчин этих не знаю». И меня переселили. Причем не просто в другой вагон, а в СВ». Вот так первый раз в жизни за взятку я получила условия лучше ожидаемых. И, пожалуй, это был первый и последний раз в жизни, когда я спокойно смогла обратиться к кому-то с такой просьбой. Сейчас же коррумпировать кого-то для меня как пройти семь кругов ада. Но не могу и не умею я просить, даже за вознаграждение. Просить для кого-то легко и пожалуйста, а вот для себя ни за что». Это, к слову, об обратной стороне моей самостоятельности и любви к себе. Итак, я решила стать актрисой. Мне никто никогда не говорил того, что говорят некоторым девочкам. «Ну куда ты идешь? Какая из тебя актриса?» Наоборот, все поддерживали. Причем откуда это было у бабушки с дедушкой, которые жили в деревне, где и театра никакого не было, я до сих пор не понимаю. Они отца поддержали в его стремлении стать профессиональным музыкантом. А он ведь еще и на редком инструменте играл, на валторне. Нисколько не пытались переубедить папу, не предлагали ему выбрать что-то другое. И со мной так же было. «Маринка наша, вон, артистка какая!» Папа тоже поддерживал. Всегда, когда спрашивал меня, кем я хочу стать, отвечала «Актрисой». Он улыбался и кивал головой. Не было такого «Ой, ну куда тебе? Вот бухгалтером или комбайнером? Вот это дело! А какая актриса-то?» «Нет, ни разу!» Думаю, такая поддержка была особенностью нашей семьи. Взрослые считали, если есть задатки в ребенке, зачем их ломать? А еще у бабушки с дедом было сложное прошлое. Они прошли через репрессии. Может быть, поэтому подсознательно старались не давить, не репрессировать». Хотя нет, сначала я хотела стать агрономом, потому что была очень привязана к дедушке с бабушкой. А деда моего в свое время раскулачили и отобрали всю землю, которую он годами обрабатывал. И я думала, да что там думала, была уверена, что если стану агрономом, то смогу ему землю вернуть. Была у меня такая идея-фикс. Я даже план составила. Поступаю в сельскохозяйственный институт, оканчиваю его, Иду работать, становлюсь большой начальницей, возвращаю деду землю, сама возвращаюсь жить в деревню к бабушке с дедушкой. В этот момент карьеру заканчиваю. Не прельщала меня ни перспектива жизни в столице, ни большой чиновничий пост. Я же за справедливость. Мне бы только землю вернуть. И все, домой, снова в привычную обстановку. Но сам дед мои планы быстро порушил. Он сказал мне... «А как ты будешь учиться, если ты плохо считаешь? Тебя же все лупить будут, землю неправильно распределишь». Тут я, конечно, призадумалась. Ну а бабушка, когда о моих планах прознала, была еще жестче и сказала мне, «Я не для того тебя растила, чтобы ты в деревне жила». Вот и пойди пойми этот парадокс. Актрисой быть — это пожалуйста, а вот более привычным для них делом заниматься и жить там, где росла — ни в коем случае. Вообще у бабушки был какой-то пунктик. Она отказывалась видеть мое будущее, связанное с деревней, как будто готовила меня для чего-то более статусного и высокого. Моя бабушка родилась и росла в сложное время, а со мной почему-то никогда не делилась подробностями своей жизни, от многого меня ограждала. Возможно, это была черта того поколения. Я аналогичная и от многих друзей слышала. Может быть, поколение, прошедшее тридцатые годы и войну, Боялась, что если внуки и дети будут знать какие-то детали прошлого, это может им в будущем навредить. А вот дед Панько, о котором я вам говорила, истории рассказывал. Этим он меня и подкупил. Вспомнился еще один случай, когда бабушка пыталась вытолкнуть меня из деревни, и это уже о первой любви. Таковой для меня стал мальчик Миша. Ох, знал бы я тогда, что это имя потом станет в моей жизни роковым. Очень такие трогательные отношения получались. Сначала мы долго-долго обменивались записками. Он выследил в школьной раздевалке, во что я была одета, и положил записку в карман, а я ответила. Так мы и переписывались, живьем не общались. Уже став постарше, начали встречаться. Я придумывала, что задерживаюсь в библиотеке, ведь домой от меня требовали являться не позже 22 часов, а счастливые, как говорится, Часов не наблюдают. Почему в библиотеке? Да потому что в деревне не так много мест, где можно задержаться школьницей вечером. А так я всегда могла сказать, что допоздна работала с книгами, которые выдают только в читальном зале, и домой не взять. Дед шутил, что Марийка, мол, у нас такая глупенькая, что ее на перечитку долгую оставляют. А бабушка верила в мою версию, ну или просто делала вид, что верит, но претензий не предъявляла. Однажды мы с Мишей гуляли, попали под ливень и забежали в наш сельский клуб, чтобы укрыться. Обычно он был закрыт, если не было мероприятий, а тут почему-то двери оказались открыты. Но мы зашли в зал, сидели там и болтали. Оказывается, открыт клуб был только потому, что рабочие чинили двери. Нас они, естественно, не заметили, починили все, повесили замок и ушли. Когда мы обнаружили, что заперты, было уже глубоко за полночь. Параллельно у меня в деревне и соседнем селе, где жил Миша, шли поиски. Опрашивались соседи и знакомые. Его родители пытались выяснить, кто и где видел его последний раз. А моя бабушка пустилась на поиски меня. Встретились поисковые отряды в нашей деревне. Бабуля быстро поняла, что к чему, и поспешила сказать маме мишки «Вы бы с Марикой нашей...» «Аккуратнее!» «Она опасная!» Ни одному пацану жизнь покалечила. «Это я вам, как бабушка, говорю. Я-то это все наблюдаю!» «Нашли нас, вызвали ли?» А через день Миша в расстроенных чувствах сообщает мне, что ему строго-настрого запрещают со мной общаться и встречаться, потому как от бабушки такая-то и такая-то информация получена. Я пулей домой с претензиями к бабке, а она мне говорит «Знаешь что, не для того я тебя растила!» чтобы ты с деревенскими любовь тут крутила. Замуж еще выскочишь, и в деревне этой потом останешься. Нет уж, этого только не хватало». Отношения с Мишей в итоге сами по себе сошли на нет, хотя изначально к мнению бабушки по этому вопросу я прислушиваться не собиралась. Однако, признаться честно, при всей своей упертости и внутренней самостоятельности я почему-то внутри себя соглашалась с бабушкой, понимала и принимала ее сторону. Я чувствовала, что меня любят, от души желают мне лучшего будущего. Поэтому пожелания взрослых я принимала к сведению и анализировала. Получилось так, что я всегда стремилась вылезти из условной деревни. Но, ну, например, как только достигала потолка развития в той же Перми или каком-то отдельном проекте, Comedy Woman, например, или антрепризах, двигалась дальше, уходила меняла вводные, хотя всегда тянула до последнего, сомневалась, боялась. Вот сейчас себя иногда ругаю. Сделая я то и это раньше, будь я увереннее в себе и в своих силах, возможно, был бы лучший результат. Нет, на жизнь я вовсе не жалуюсь. Всему говорят свое время, потому считаю, что не надо подгонять судьбу. Нужно надеяться, верить, быть благодарным, но и обязательно делать что-то для исполнения своих желаний. С неба, возможно, ничего и не упадет, но наши стремления и желания ему хорошо известны. Но выталкивание себя из деревни — это только одна сторона истории. С другой, я всегда мечтала воссоздать вокруг себя атмосферу уюта, счастья и комфорта, которую испытывала там, в той самой деревне. Например, я очень хотела купить частный дом и жить в нем. Осуществила эту мечту — только пару лет назад. Это тоже была целая история. Сначала я долго копила на дом, потом немало времени искала подходящий. И однажды увидела объявление. Вот дом, а вот колодец. все как у нас в деревне было. Там один колодец был на несколько дворов. Все к нам ходили за водой. И столб стоит точно такой же, как был у нас. Короче говоря, очень много сходства. Я, как это все увидела, На меня сразу нахлынула ностальгия. Пошли эмоции, воспоминания какие-то. И стало понятно. Этот дом должен быть моим. Но на него, помимо меня, желающие были. А мне, как назло, уезжать нужно было срочно. Вести день города в Чебоксарах. После еще в Перм обязательно заехать по своим делам. И я улетела, не успев о покупке дома договориться. Переживала страшно. Думала, уйдет, купят где я потом похожий найду, но он меня дождался, этот дом. Продавал его человек, который строит дома специально на продажу. Он простой работяга, всю жизнь на стройках работал, построит два-три дома и реализует. И он удивительно ответственно к этим домам относится. Они для него как дети. Мужчина их как будто не продает, а пристраивает к усыновителям. У него даже требования особые к покупателям. Люди должны четко понимать, что и для чего приобретают. Мне риэлтор моя рассказывала, что один из домов приезжала смотреть молодая семейная пара, которая хотела приобрести себе семейное гнездышко, и строителям дом не продал. Спросил у пары. «Вы вообще жили когда-нибудь в доме? Знаете, что такое дом? Как за ним ухаживать?» Они ответили «нет», а он им «Покупайте тогда квартиру». Такой вот своеобразный человек. Он вообще не знал, что я какая-то там актриса, но мне продал. Хотя и собеседовал по полной программе. В первую зиму я долго не приезжала, график был очень насыщенный. А когда приехал вещи перевозить, смотрю, у меня дорожки почищены. Он специально приезжал их мне чистить. Меня это очень удивило. Человек настолько ответственно относится к своему делу, В наше время такая большая редкость. Это еще больше укрепило меня в мысли, что дом я выбрала правильный. И сейчас это моя крепость. Здесь раздолье для моих двух собак и четырех кошек. Места хватает всем, хотя дом небольшой. Далековато от Москвы, зато чистейший воздух, маленький огородик даже имеется. Вот так воссоздала себе ту самую атмосферу детства. Всегда думала, что выражение всем мы родом из детства» — пустой звук. А теперь понимаю, что сильно ошибалась. Мы родом именно оттуда, как ни крути. А уж если были счастливы тогда, всю жизнь хотим снова это счастье ощутить.